Глава 18 Алекс отцепил свой парашют ровно в тот же момент, когда его ноги коснулись пожухлой травы. Он, не останавливаясь, кинулся к все еще лежащей, на промерзшей земле девушке и упал на колени рядом с ней, тут же проверяя пульс. Тонкая вена на шее билась сильнее обычного, и он выдохнул. Капитан нажал на рацию и запросил скорую помощь на поле. «Черт, Жизель, давай, девочка, открой глаза!» Он стянул с девушки очки, слегка расстегнул верх ее комбинезона, а потом просто разорвал тугой воротник ее черного термобелья, освобождая шею от возможных передавливаний и осторожно похлопал ее по щекам. С разных сторон к ним бежало несколько офицеров, которые приземлились со своими курсантами до них и еще не успели уйти с поля. Жизель тихо застонала и пошевелилась, пытаясь встать, но Алекс тут же осторожно прижал ее обратно к земле. «Тише, не вставай», — произнес он полным обеспокоенности голосом. «Ал, я здесь, я рядом». Алексу хотелось прижать ее к себе и баюкать на руках, как маленького ребенка, но он тут же откинул все свои эмоции и собрался. «Жизель, что болит?» «Чертова птица», — пробормотала девушка и осторожно открыла глаза, щурясь от солнца. Капитан тут же навис над ней, заслоняя собой яркий свет. «Давай, Фостер, первая проверка. Сначала руки, потом ноги». Жизель осторожно подняла сначала правую руку, медленно покрутила ею в воздухе, сгибая в локте и запястье, потом левую. То же самое проделала ногами и тихо застонала. Правая щиколотка, похоже, подвернула. «Теперь шея». Алекс поддержал ее голову, слегка приподнимая, и девушка осторожно повела плечами. «Все в порядке, больше ничего не болит». Жизель медленно села, придерживаемая руками капитана, и он тут же отстегнул ее парашюты, скидывая с ее плеч ранец и расстегивая карабины на ремнях подвесной системы. Райт, что произошло? Подбежавший майор Коллинс опустился на одно колено рядом с ними, а вдалеке послышался звук скорой. Стая птиц». Фостер уклонилась, но несколько все же попали в купол. Запасной парашют не успел до конца погасить скорость. Она упала где-то на восьми метрах. «Цела?» Майор тронул Жизель за плечо, привлекая к себе ее внимание и заглядывая в глаза. «Да, сэр», — кивнула Жизель. «Давай, Фостер, нужно доставить тебя в медсанчасть». Алекс осторожно поднял ее на руки, но она тут же запротестовала, сгорая со стыда. «Это не обязательно. Я могу сама». «Это не обсуждается», — отрезал капитан. И Жизель ничего не оставалось, как закрыть рот, обнять его шеей руками и позволить нести себя. «Майор, забери, пожалуйста, парашюты. Я позже с ними разберусь», — бросил Алекс другу через плечо и ускорил шаг. «Не проблема», — Коллинз, прищурившись, смотрел им след. «Интересно, очень интересно». Когда они отошли на достаточное расстояние, Жизель сняла шлем и опустила голову парню на плечо, чувствуя, как он тут же касается губами ее макушки. «Я завалила зачет, да?» Алекс только хмыкнул и снова поцеловал ее, на этот раз в лоб. «Ты только что чуть не разбилась и думаешь об учебе?» «Я всегда думаю об учебе», — тихо вздохнула Жизель. «Нет, ты получила высший балл». Капитан был абсолютно серьезен и смотрел четко вперед. «Но я же не смогла нормально приземлиться. Ты действовала, исходя из экстренной ситуации. и справилась отлично. Все это будет подробно отражено в моем отчете». Они наконец-то добрались до машины скорой помощи, ожидавшей на дороге. Поняв, что с Жизель все более-менее нормально, Алекс связался с ними и предупредил, что им не нужно нестись к ним через все поле. Капитан осторожно уложил ее на каталку, шепнув, что зайдет к ней позже, и отстранился, позволяя врачам увезти ее в медсанчасть для необходимых проверок. И только оставшись один, он позволил себе расслабиться и поддаться панике и страху, которые волнами накатывали на него все это время. Черт, он же только что чуть не потерял ее. Увидев Жизель распростерта на земле и не двигающейся, он пришел в ужас. Сердце как будто совсем перестало биться. Он и подумать не мог, что когда-нибудь будет так бояться за кого-то. И осознание этого ударной волной сбило его с ног. Алекс уселся прямо на асфальт, обхватывая голову руками и упираясь локтями в колени. И все пытался отогнать от себя дурные мысли, которые так и залетали в голову, не встречая никакой преграды. В таком состоянии его и нашел майор, несший в руках бесформенную массу нескольких парашютов. «Алекс, ладно тебе, друг». все же хорошо закончилось алекс поднял на него встревоженный взгляд сигареты есть ты же бросил год назад прищурился на него Коллинз. бросил так есть или нет рявкнул алекс так это уже интересно майор положил на землю охапку парашютов и уселся рядом с парнем протягивая там пачку и зажигалку. Алекс кое-как трясущимися руками вытащил сигарету и подкурил, а глаза наблюдающего за ним Коллинза раскрылись в удивлении. «А ну, рассказывай!» «Нечего рассказывать», — буркнул Алекс, уставившись в сторону летного поля. «Ну, конечно!» «Райт, я знаю тебя уже сколько?» «Лет семь?» «Из них четыре в качестве лучшего друга, так что можешь даже не пытаться!» Алекс молчал. Докурив, он выкинул окурок и тут же достал вторую сигарету. «Может, тогда мне стоит поговорить с мисс Фостер?» Коллинз давно уже что-то заподозрил, и сегодняшнее поведение Алекса на поле, на которое никто не обратил внимания, натолкнуло майора на эту мысль. Он-то уж знал друга как облупленного и читал в той маске, которая почти всегда была на его лице, все эмоции Алекса. Но не хотел верить в то, что увидел. Ох, как не хотел! «Не смей к ней соваться!» Алекс практически рычал. «Алекс, ты сдурел?» — заорал майор, но тут же взял себя в руки, оглядываясь по сторонам, чтобы понять, не привлек ли он чье-то ненужное сейчас внимание, и уже яростно зашипел на друга. «Нет, скажи, что я все не так понял». «Мы с ней спим». Капитан рухнул головой, на сложенные на коленях руки. «То есть ты переспал с ней один раз, а теперь боишься, что...» «Нет», — перебил его Алекс глухим голосом. «Мы с ней спим. Уже несколько месяцев». «Ты рехнулся», — снова взревел Коллинз, приходя в ужас от этого заявления. «Она твоя студентка, и если кто-нибудь узнает о вас...» «Черт, Алекс, ты хочешь попрощаться с карьерой?» «Спасибо», — скривился Алекс, поднимая голову и закуривая уже третью сигарету. «Я и без тебя знаю о последствиях». «Тогда прекрати это, пока не поздно». «Я не могу. Она...» «Что она? Обычно девчонка, каких сотни за пределами базы». Майор раздраженно выхватил у друга пачку и тоже закурил. «По одной на каждую ночь недели. Тебе что, адреналина не хватает?» «Я не хочу других. Думаешь, я не пытался? Не могу, и все». Алекса и самого это бесило. Он не понимал, что с ним сделала эта девчонка. «Еще скажи, что влюбился, собираешься жениться». Голос Коллинза сочился сарказмом. «Не говори ерунды», — психанул капитан. «Ты прекрасно знаешь, что после Кэтрин я никогда больше не залезу в эту кабалу». «А ты прекрасно знаешь, что любая девчонка в конечном итоге захочет замуж». «Ты что же, собираешься использовать ее, а потом разбить ей сердце?» «Все, Крис, хватит». Алекс поднялся на ноги, отряхивая комбинезон. «Пошли, надо заняться парашютами». «Ой, к черту, я сам с ними разберусь». «От тебя сейчас толку точно не будет. Иди узнай, как она. Только не смей вести себя, как влюбленный идиот. Если вас поймают...» Алекс в момент остыл, благодарно жал плечо друга и, ничего не сказав, направился в сторону медсанчасти. «Как она, док?» Алекс стоял за дверью палаты, в которой лежала Жизель и смотрел на нее через стекло. «Все обошлось», — ответила ему приятная женщина лет сорока пяти, поправляя сползшие снос очки. Легкое растяжение голеностопа, несколько синяков и ссадин. В остальном все в порядке. Мы дали ей успокоительное. Она проспит до вечера, и если все будет хорошо, отпустим ее в кубрик. Думаю, завтра она сможет вернуться к учебе. Это замечательно. Алекс задумчиво потер подбородок. Мы начинаем подготовку к полетам. Если пропустит, придется долго догонять остальных. «Вы бы дали девочке отдышаться. Еще немного, и у нее будет нервное истощение». «Что?» Капитан оторвался от наблюдения за спящей девушкой и, наконец-то, обратил внимание на врача. «Вы же знаете, военные, а тем более курсанты, обязаны пройти медико-психологическую экспертизу после таких случаев. Вы и сами проходили ее позавчера». Алекс кивнул, и доктор Харпер продолжила. «Она совершенно здорова. Физически». «Психологически же есть что-то, что очень сильно и очень давно ее гложет, плюс постоянный стресс и здесь. Судя по всему, она уже несколько лет живет на пределе своих возможностей, пока ее психологическое состояние не вызывает вопросов, находится в пределах нормы и не является причиной для отстранения от учебы и службы, но я рекомендую хотя бы снизить нагрузку. В идеале разобраться с проблемой из прошлого». А женщина посмотрела на его хмуро сдвинутые брови, довольна тем, что он не отмахнулся от ее слов, как обычно это делали другие, когда дело доходило до психологии. Почему-то в армии всех волновал только физический аспект здоровья. Вы ее руководитель, и ваши обязанности входят следить и за этим. Наблюдайте за ее поведением, и при малейшем изменении дайте мне знать. Хорошо, док. Алекс сложил руки на груди и перевел все такой же хмурый взгляд обратно на Жизель за стеклом. «Спасибо. Я прослежу, чтобы все было нормально. И нужно будет, чтобы вечером кто-то из ребят помог ей добраться до комнаты». Доктор Харпер двинулась в сторону своего кабинета, и капитан пошел за ней. «Я наложила специальный компресс. Сегодня на ногу лучше не наступать, а завтра к утру будет как новенькая. Я сам заберу ее после ужина». и, попрощавшись, Алекс покинул медсанчасть. Ему еще предстояло кое-что проверить. За час до отбоя капитан снова вернулся в больничное крыло. Конечно, правильнее было бы отправить за Жизель кого-то из ребят, чтобы не вызывать подозрений, но ему нужно было с ней серьезно поговорить, и он не собирался откладывать это на завтра или какой-либо другой день. Когда Алекс постучал и зашел в палату, оставив дверь открытой, Жизель отложила книгу, которую читала, и одарила его своей самой широкой улыбкой. «Здравствуйте, сэр!» «Добрый вечер, Фостер!» Алекс слегка нахмурился, бегло осмотрел соседние кровати, на которых никого не было, и обернулся на дверь. Убедившись, что их никто не видит, он подошел ближе и погладил девушку по голове. «Если ты готова, я помогу тебе добраться до комнаты». «Конечно, сэр!» Жизель спустила с кровати ноги, одна из которых была туго перебинтована от пальцев до середины икры эластичным бинтом, и потянулась к стоящим рядом костылям. «Не думаю, что это хорошая идея», — хмыкнул Алекс. «С твоей неуклюжестью ты и на двух ногах не сильно уверенно передвигаешься, а на одной, да еще и с костылями, боюсь даже представить». Они оба говорили нарочито громко, чтобы врач, сидевшая в своем кабинете, совсем рядом, прекрасных, слышала. «Но как же тогда?» Жизель казалась растерянной, и Алекс улыбнулся ей одним уголком губ. «Просто заткнись», — процедил он еле слышно сквозь зубы, просовывая одну руку под ее коленями, а второй обнимая за спину. Девушка тут же обвела его руками за шею и быстро поцеловала в колючую щеку еще до того, как он успел выпрямиться. Капитан только покачал головой, но Жизель заметил еще одну улыбку, которую он сразу же подавил. "Док, я забрал Фостер в расположение", крикнул Алекс, проходя по коридору мимо раскрытой двери. "Подожди, дамы", капитан вернулся на пару шагов назад. Он выглядел абсолютно невозмутимо, как будто это было частью его ежедневной работы носить на руках пострадавших курсантов. Доктор Харпер поднялась из-за стола, закрывая одну из папок, которые просматривала и перевела взгляд на Жизель. «Мисс Фостер, вы помните, что ночью нужно будет перебинтовать ногу?» Да, мэм, в три часа». «Все верно. До утра на ногу не наступать. Утром снять повязку, смыть компресс. Никакой зарядки». — Ногу не перегружайте, и наступать очень осторожно. — Я поняла, Мэм, спасибо. — Разрешите идти? — Алекс слегка подкинул Жизель вверх, удобнее перехватывая ее руками, и, испуганно пискнув, она вцепилась в его плечи. — Разрешаю, — улыбнулась доктор Харпер. И капитан снова двинулся по коридору в сторону казарм. — Ты что, собираешься все время нести меня? — зашептала Жизель. — Это же соседний корпус. — Подумаешь... Алекс пожал плечами. — Вряд ли ты весишь больше, чем Сайдвайндер. — Вообще-то почти в два раза меньше. Но при чем здесь наши ракеты? Мы с майором Коллинзом как-то поспорили, кто из нас дальше ее пронесет. И как ты думаешь, кто выиграл спор на середине круга по периметру базы? Алекс выглядел весьма довольным собой. — Да, ну нет, — неверяще притянула Жизель. — Она же весит 91 один килограмм. «Господи, и это-то ты откуда знаешь?» Алекс толкнул плечом дверь в казармы. «У вас еще не началось вооружение?» «И что тебя так удивляет?» Обиженно насупившись, пробормотала Жизель. «Я, по-моему, говорила, что Игл — это моя мечта. Так почему я не должна от и до знать его вооружение?» «Кстати, насчет от и до...» Жизель перебил его вопрос, раздавшийся с другого конца коридора возле возгласкори. Только его не хватало. Зубы Алекса скрипнули от мгновенной злости. Жизель незаметно сжала его плечи руками и прошептала «Перестань». «Жизель, я слышал, что произошло. Как ты?» Кори ждал их у двери в ее комнату. «Все хорошо. Вот только на ногу пока нельзя наступать. И капитан Райт был столь любезен, что донес меня сюда. Но завтра я уже смогу нормально ходить». «Капитан?» Кори слегка наклонил голову то ли в приветствии, то ли в благодарность, пока Жизель искала ключ от комнаты по своим многочисленным карманам. «Прайс!» — абсолютно безэмоционально ответил ему Алекс. Жизель наконец-то открыла двери и капитан, осторожно, чтобы не зацепить ее ногами за узкий дверной проем, занес девушку в комнату. «Жизель, я хотел...» — начал было Кори. Но Алекс не дал ему договорить. Позже, Прайс, мне нужно поговорить с Фостер о сегодняшнем инциденте и записать ее показания для отчета». И капитан захлопнул ногу дверь прямо перед удивленным Кори. Девушка почувствовала, как он тут же слегка расслабился, садясь на узкую кровать и все еще не выпуская ее из рук. Прижавшись губами к ее виску и закрыв глаза, Алекс тихо произнес. «Ты меня сегодня жутко напугала». Жизель нежно погладила его пальцами по шее и неуверенно улыбнулась. «Значит, мы в расчете». «В расчете?» Алекс с удивлением отстранился от нее. «Я боялась за тебя всю субботу», — тихо напомнила Жизель. «Да уж, веселые выдали с три дня». Как-то обреченно вздохнул капитан. «Ладно, давай разденем тебя». Он спустил ее на кровать и стянул ботинок со здоровой ноги. «Алекс, нас услышат». Парень тихо засмеялся, продолжая расстегивать ее комбинезон. — Я не собираюсь заниматься с тобой сексом. Будет слишком подозрительно, что я так долго нахожусь в твоей комнате. Мы просто уложим тебя спать. Жизель тут же покраснела, пряча глаза за упавшей на лицо прядью волос. Маленькая развратница. Алекс щелкнул ее по носу. — В чем ты спишь? Он стянул с нее комбинезон и встал, аккуратно складывая его и открывая шкаф. В твоем свитере. Алекс на секунду замер, стоя спиной к ней, но потом быстро вытащил белую толстовку и вернулся к девушке, помогая ей одеться. «Я так понимаю, возвращать ты его не собираешься?» «Нет». И Жизель засмеялась, видя притворное возмущение на его лице. «Мне нравится запах, и весь курс видит меня в нем каждое утро, так что теперь тебе нельзя его носить, а то получится как вскоре». «Какого черта ему было нужно?» Алекс как будто весь ощетинился. Я не знаю, наверное, волновался. Мы подружились. Подружились? Жизель, он просто хочет затащить тебя в постель. Перестань. Девушка протянула к нему руки, и Алекс тут же снова сел рядом, подогнув под себя одну ногу, однако продолжая бурить ее свирепым взглядом. Это давно в прошлом. Он нашел себе девушку в городе. Одно другому не мешает. Капитан! Жизель начинала злиться от этих беспочвенных подозрений. «Ладно, черт с ним, с Прайсом. Мне действительно нужно поговорить с тобой». Алекс взял ее за руки и переплел свои пальцы с ее. «О чем?» «Я хочу, чтобы ты слегка сбавила обороты», — мягко сказал Алекс и тут же наткнулся на ее вопросительный взгляд. «Учеба, Жизель. Я был сегодня в библиотеке. Ты берешь больше книг, чем все остальные курсанты вместе взятые». «Это что, плохо?» Жизель недовольно высвободила руки и, натянув рука в толстовке на ладони, обняла одну коленку и положила на нее подбородок. «В данный момент, да, врач обеспокоена. И я теперь тоже. И чем же?» Одна из ее бровей с подозрением взметнулась вверх. «Ты слишком загоняешь себя. Это может плохо кончиться. Алекс, со мной все в порядке. Я четыре года прожила в еще более жестком ритме». И, как видишь, все хорошо. Пока все хорошо. Капитан сделал ударение на первом слове. Ты знаешь, почему я это делаю? Я не собираюсь пустить все на самотек. Алекс тяжело вздохнул и погладил ее по щеке. Вот же упрямая девчонка. Просто притормози чуть-чуть. Нет, Алекс, я приторможу, когда поступлю сюда на действующую воинскую службу. Ты не поступишь, если доведешь себя до нервного срыва. Он старался говорить мягко, но голос вибрировал от злости. Алекс не привык, что его не слушаются. «Это приказ, Фостер». «Вот так вот, значит». Жизель оттолкнула его руку и откинулась на спину. «Ты меня вынуждаешь, Капитан, вам пора», — сказала девушка ледяным голосом, глядя в потолок. «Жизель». Чувствуя на себе его расстроенный взгляд, девушка понимала, что ведет себя как маленькая, но чувство обида на Алекса уже засело в груди, и она отвернулась к стене, подтягивая к себе колени. «Ладно, как скажешь». Алекс поднялся на ноги, поцеловал ее в макушку и выскользнул за дверь, тут же натыкаясь на коре. «Что тебе здесь нужно, Прайс?» Капитан прислонился спиной к закрытой двери, скрещивая руки на груди и смотря на наручные часы. — За две минуты до отбоя. — поговорить, Жизель. — Завтра поговорите, — отрезал Алекс. Он не сомневался, что парень проторчал под дверью все это время и, может, даже подслушивал. — Я хотел узнать, как она. Или не нужно ли ей чего? Нужно отдохнуть, а тебе отправиться в свою комнату. — Но... — запротестовал было Коре, но Алекс окинул его самым своим строгим взглядом. — Или ты хочешь остаться безувольнительной на выходных? Капитан видел, что Прайс пылает гневом, крепко сжимая кулаки. В отличие от него Алекс сохранял видимое спокойствие, хотя и внутри него разыгрывалась настоящая буря. По казарме пронесся звон, означающий время отбоя. «Хорошей ночи, капитан! До завтра, Прайс!» И Кори, громко топая, отправился в свою комнату.